Хорошо ли, плохо ли, но он написал свой очерк. И даже примечание из третьего раздела уголовного кодекса нашло в очерке свое место. Как оно и было, его помянула молоденькая защитница. И о том, как они с Колей ходили по городу, было сказано. Поливанов не говорил за бухгалтера, директора Тихонова. Они сами говорили, директор вкрадчиво «Ах, товарищ, товарищ, Тихонов напористо», а бухгалтер будто читал протокол и неприложно ясно было, кто вор. Под утро он разбудил Сашу и прочитал ей свою статью. «Спасибо», — сказала она, — «чудесное письмо». Это было, наверное, единственное в стране учреждение, где машинописным бюро заведовал мужчина. Ростом он не вышел, и весь был очень маленький. Маленькое личико, маленькие ручки и огромные круглые очки». Но маленькие ручки с бешеной быстротой стучали по клавишам. С ним не могла состязаться ни одна машинистка. Он печатал, не глядя на клавиши, и при этом еще делал замечания машинисткам. Брал телефонную трубку, отругивался, объяснял, что у него все материалы срочные, и что он ни для кого не намерен делать исключения. Если ему диктовали, то он то и дело вопил. Быстрее, еще быстрее, быстрее вам говорят. В редакции он назывался машинист. Все машинистки ненавидели его, боялись и уважали. Он печатал не только с чудовищной, неправдоподобной быстротой, но и безупречно грамотно. Отдавая распечатанную статью, он обычно говорил автору несколько слов. Чаще всего это были неодобрительные слова. Сложные периоды у Гоголя получились лучше, чем у вас, не скрою. Обратите внимание на последний абзац. Пока его читаешь, может пройти товарный состав 40 вагонов. Или... Что это у вас распоряжение, удивление, разъяснение, ения? Акавист какой-то, а не статья. Он терпеть не мог Голубинского. Написано красиво, но смысла ни на грош. И любил Лаврентьеву. В том, что она пишет, всегда есть зерно. Как ни странно, он хорошо относился к Поливанову. Он сам ему печатал. Не хвалил его фотоочерки, но и не ругал. Сейчас он взял очерк Поливанова, перелистал его, поднял брови. «Подвал? Хм. Ладно, приходите через час». Дверь приотворилась, и кто-то на ходу крикнул. «Поливанова в секретариат! К Савицкому!» Савицкий был ответственным секретарем редакции. Когда-то хороший журналист, он давно уже ничего не писал. «Давно не писал, и уж, наверное, никогда ничего не напишу», с грустью сказал он однажды Поливанова. «Секретариат съел меня со всеми потрохами». Но, — прибавил он, — если он мог меня съесть, то туда мне и дорога. Вот Марину не заставишь сидеть в редакции. Ей нужны жизненные просторы, ездить, писать. А я, так видно, до конца буду протирать свой ширпотреб на этом окаянном месте. Но он любил это окаянное место, любил редакцию, ревновал каждой интересной статье в другой газете. Никто лучше него... Не учил практикантов, никто пристальнее не приглядывался к новым людям, пришедшим в редакцию. И это он сказал Поливанову, когда тот принес в редакцию письмо, найденное в чемодане майора Кононова. «Вот вы и поедете, давно пора. Не спорьте, поедете». «Зачем я ему понадобился?» — думал Поливанов, отворяя дверь в кабинет Савицкого. Савицкий сидел над макетом полосы и что-то вымерял строчкомером. Он поднял усталые глаза и жестом пригласил Поливанова садиться. «Это не очерк», — сказал он Глебову, сотруднику отдела науки. «Не очерк, а восемь страниц на горной проповеди. Понятно?» «Верни в отдел». Глебов проворно схватил какие-то гранки и умчался. Савицкий подпер щеку ладонью и сказал. «Поздравляю, дорогой друг, с боевым крещением». «Что он мелит? Он ведь еще не читал статьи». «Я не о статье», — сказал Савицкий, словно угадав его мысли. «Я о другом». «Поздравляю вас с первой анонимкой. В редакцию пришло письмо, в котором сообщается, что вы родственник Кононовых». «Очень интересно». «Да, конечно. Это правда, что вы остановились у них?» «Правда». «Послушайте, но ведь это журналистская азбука. Нельзя останавливаться у людей, которых собираешься защищать». «А если собираюсь ругать?» «Тоже нельзя. Гостиница — вот резиденция журналиста. Нейтральная зона, независимость. Запомните это раз и навсегда». «Есть запомнить. Идите и больше не грешите». «Есть не грешить. В письме говорится, что вы младшего конанного таскали по городу на руках. Было дело?» «Было. А зачем, собственно? Мальчишка устал. Почему не взять его на руки?» «Да зачем он за вами поплелся?» «Знаете что, Леонид Евгеньевич, вот скоро очерк придет с машинки, прочитайте и поймете. Или не поймете, это уж как выйдет. А объяснять я вам ничего не могу». Поливанов послонялся по коридорам, забрел в читальню, посмотрел свежие журналы. Ровно через час он заглянул с порога в машинописное бюро. «Десять страниц», — сказал главный машинист. «И доложу вам очень толково написано. Зацепили». Поливанов взял очерк, отыскал пустую комнату и стал читать. То ему казалось хорошо, то вдруг он непреложно понимал из рук вон плохо. Одно только он знал твердо. Может, нельзя журналисту останавливаться у людей, которых он хочет защитить. Но если бы он зашел к чтобы, как говорят, проверить факты, он ничего не смог бы написать. Надо было там пожить и посидеть с ребятами у печки, и походить с Колей по городу, и поговорить с Сергеем в затихшей комнате. «Выручите», — услышал он снова, — «выручу». «Не будь всего этого, он не написал бы очерка». «Нет, не написал бы». «А хороший вышел очерк. Или плохой?» Этого он не знал. Очерк напечатали. Держа в руках газету, Поливанов испытывал чувство, похожее на то, с каким впервые взял на руки новорожденную Катю. «Это мое». «Неужели это незнакомое, непонятное?» «Мое». На летучке его очень хвалили. Критиком был Голубинский, и он не пожалел слов. Талантливо, глубоко, живописно, видишь людей, слышишь страстный, заинтересованный голос публициста. В редакции появился новый талантливый очеркист, надо помочь его росту. Все это было не очень приятно. Если тебе 36, то неловко слушать, как говорят, что ты молодой, растущий, что тебе надо помочь. Но все это было забыто, когда в газете была опубликована маленькая заметка по следам наших выступлений. И читатель узнал, что очерк сделал свое дело. Ребята оправданы, судимость с них снята. Поливанов набрал домашний телефон. — Саша, ты видела? — Еще бы! — Ты рада? — Еще бы! Приходи пораньше! — Постараюсь. Поливанов стоял у окна. Далеко внизу сновали автомобили, трамваи, троллейбусы. Шли маленькие пешеходы, кружились, сталкивались, расходились. муравиды да и только. Поливанов смотрел на все это и думал. Оказывается, у счастья есть вкус, совсем незнакомый, прежде не испытанный. Разве он раньше не помогал людям? Помогал. Тебе нужны деньги? Бери, не жалко. Ночлег? Приходи, ночуй. Нянька, накорми. Совет? Нет, советов не даю. Советчику первая плюха. Приходилось ему ступаться за людей... Приходилось. Мог разнять драку, а заодно дать по морде, кому следовало. Мог сцепиться с начальством, если начальство упражняло свою власть на ком-нибудь безответном. Ну что ж, вступался за людей. Так почему же он услышал, что в комнату кто-то вошел? Обернулся и увидел Лаврентьеву. «Хочу поздравить вас», — сказала она. «Не буду как Голубинский разливаться соловьем, но вы молодец. И я очень хорошо понимаю, что вы сейчас чувствуете». По следам, это нашему брату-журналисту самая лучшая награда, не правда ли? На вашу долю она, наверное, часто выпадала. Случалось, не буду врать. А знаете, что самое главное в вашем очерке? Своё «я». Не безликая газетная «мы», а вот именно «я». Начинающие этого бояться, а вы сразу же с первых слов загремели. «Я думаю, я видел». В полной уверенности, что это важно, то, что вы думаете и видите. «И верно, это важно, очень важно. Теперь вот что. Редакция «Вечного пера» попросила меня написать о вас. Хотят отметить ваш дебют. Как вы на это смотрите?» «Вечное перо» — так называлось редакционная стенгазета. Хм. Ей поручено написать о нем. Превосходно. «Как я смотрю?» — положительно. «Как же мне еще можно на это смотреть?» «Это почетно, и я польщен». Она сидела на диване, он сел рядом и задумчиво сказал. «Мне хотелось бы, чтобы в вашей статье нашли отражение примерно следующие пункты. Первый. Дмитрий Поливанов – выразитель надежд и чаяний своего народа. Не смейтесь, это очень серьезно. Пункт второй. Биография. Детство, родители, первые литературные опыты на заборе и первое огорчение, порка, шатание и сомнения, выход из кризиса и новый творческий подъем в пятом классе». Пункт третий. Тема нравственного обновления и богоискательства. Отвращение к точным наукам, равно как и к гуманитарным. Пункт четвертый. Дмитрий Поливанов на стыке двух эпох. «Это все?» – спросила она, закуривая. «Что вы, конечно, нет. Нужен еще пункт пятый. Дмитрий Поливанов и журналистка сороковых годов. Фотоочерк, очерк-портрет». Почерк на моральную тему излюбленной жанры Дмитрия Поливанова. Вот тот минимум, без которого не получится статья обо мне. Иными словами, вы не хотите, чтобы о вас писали? Не хочу. Ну что ж, пожалуй, вы правы. Митя, какой ты веселый, сказала Анюта, открывая ему дверь. А я сделала все уроки и очень чисто. Может, ты мне почитаешь? Ладно, почитаю. Умой поем и почитаю. Мама, нет? «Митя, что ты? Она же сегодня работает во вторую смену». «Митя, мама была в школе у Зинаиды Петровны». «Что было?» «Что же?» — спросил Митя, идя в ванну. Аня шла за ним с полотенцем и мыльницей. Катя толкалась тут же, держа в руках Митины домашние туфли. Мама пришла в школу. Зинаида Петровна выходит и говорит. «Что вам, мамаша?» «А мама отвечает, что дома я примеры решаю хорошо, только мне надо немножко подумать». А Зинаида Петровна говорит, «Все операции на сложение и вычитание в пределе десяти должны быть выучены. Зачем думать, когда можно выучить?» А мама говорит, «Но ведь это не беда, если она подумает немножко». А Зинаида Петровна говорит, «Вы не спорите со мной, мамаша, у меня 35-летний стаж, и я знаю, что говорю». «Давай полотенце. Катя, поставь туфли на пол». «Анюта, мама не звонила?» «Нет, не звонила». — Митя, она первая прочла про Сережу Кононова и что ты все правильно написал. — А что она сказала, когда прочла? — Она сказала, вот здорово. — А еще что-нибудь говорила? — А еще сказала, вот это счастье. Потом взяла Катьку за руки и кружилась по комнате. — Митя, а ты веселый, потому что Сережу Кононова не будут больше судить? — Мне дедушка прочитал, и я сама прочитала, и Катьке прочитала, только она ничего не поняла». «Я все поняла с достоинством», — говорит Катя. Митя идет к столу, девочки за ним. Аня бледная, худенькая, передних зубов нет, ноги тонкие, как макароны. Катя смуглая, черноглазая, и на лице у нее написано «Я себе на уме». «Чем же кончилась у мамы с Зинаидой Петровной?» — спрашивает Митя, подвигая к себе тарелку с грибным супом. «Поел бы уж, потом бы стал разговоры разговаривать», — замечает Анисия Матвеевна. «Анюта, помолчит. «Тетя Аниси, ведь Митя интересно, я ему не мешаю, видишь, он уже почти съел первое». Мите еще много чего было». Зинаида Петровна говорит маме, «Ваша Аня пишет цифру пять с завитушкой. Я требую, чтобы крышка у пятерки была прямая, поняли, мамаша?» А мама говорит, что в прописях она видела пятерку с завитушкой. Тихо так говорит, не смело, а Зинаида Петровна отвечает, «У меня свой метод, я требую, чтобы завитушек не было». Всегда так. Начинается с завитушек, а кончается неизвестно чем. Покажи завитушку, говорит Катя. И как ты все упомнила, говорит Митя, всю речь наизусть. Митя, так ведь она каждый день говорит одно и то же. Вы не верите, и ты не веришь, и дедушка, и бабушка, и мама не верила. А вот сегодня, небось, поверила, раз сама услышала. Ты почитаешь мне, Митя? Ты обещал. Ну, раз обещал, значит, почитаю. Митя смотрит на часы. Саша будет еще не скоро. Митя очень хорошо представляет себе, как Зинаида Петровна наставляет Сашу, громко, размеренно, будто диктует. Не спорьте, мамаша. Начинается с заветушек, а кончается неизвестно чем. А Саша стоит молча, и на лице у нее написано И кто это тебя такое выдумал? Скорее бы она приходила. Он любит, когда ее нет дома. Он долго роется в книгах, девчонки неотступно рядом. Молча смотрят они, как он перебирает книги, перелистывает, ставит обратно на полку. Наконец он выбрал. Это майская ночь. Аня садится на правое колено, Катя на левое. Так уж повелось. Левая Катя правая Анина. Катя ничего не мыслит о том, что читают, но сидит она чинно, только изредка вставит слово «Я не буду плеваться», — говорит она, — «я буду всех слушаться. Я хорошая, я пью лекарства. Я не бью Вадика». «Помалкивай», — говорит Митя, читает. «О, ты мне надоел», — молвила она, усмехнувшись. «Я тебя люблю, чернобровый казак. Зато люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими, у меня как будто на душе усмехается, и весело, и хорошо ей». «О, моя милая девушка!» — воскликнул Парубок. целуя и прижимая ее сильнее груди своей». Аня прерывает чтение. Он был ей отец, спрашивает она. Все-таки это очень странно, что Анюта не любит ходить в школу, говорит Нина Викторовна. Помнишь, Саша, как ты любила школу? И Леша тоже. Анюта, ну почему ты не любишь школу? Я люблю, отвечает Анюта неуверенно. Она знает, в школу надо ходить, в школу полагается любить. И поэтому говорит, растягивая слова, Почему ты не люблю? Я люблю. Они ходят в школу и возвращаются домой одна. Но изредка Саше удается забежать за ней, и всякий раз, когда она видит в школьном коридоре притихшую, непрекаянную Анюту, ей становится не по себе. Стоит Анюте выйти из школы и взять Сашу за руку, она опять становится прежней Анютой, веселой и словоохотливой. Дома у мамы, у Мити, у всех она может спросить обо всем, что ей придет в голову, и никто не пожмет плечами, не скажет — Какая ты странная, москвина, вечно ты что-нибудь выдумываешь. Почему, если ты о чем-нибудь спрашиваешь, а в ответ пожимает плечами, становится так стыдно и неловко? Может, потому что девочки смеются? Москвина, зачем ты смотришь в окно? Что ты там увидела? Провода. Ну и что? На провода села птица. Ну и что из этого? А может, птица слышит, какие слова бегут по проводам? И вот тут-то Зинаида Петровна пожимает плечами, а девочки начинают смеяться. «Если учительница пожимает плечами, это значит, ты сказала очень глупые слова». И девочки смеются. Они хотят показать учительнице, что понимают, какая глупая и неразвитая эта москвина. Вот потому-то Аня не любит ходить в школу и любит возвращаться домой. Дома она умная и все понимает, и считает в уме, и стихи легко учит, и на любой вопрос ответит». А в школе она глупая, нерасторопная, неповоротливая и почти ничего не понимает. И почему так получается? Выучишь стих, а он тебе нравится. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Его хочется читать громко, звонко, весело. Анюта его читала много раз, следом за ней даже Катя все запомнила. А в школе Зинаида Петровна стала спрашивать... Кто скажет, какой гром грохочет в небе голубом? Весенний, первый, говорят девочки. Как он грохочет? Как бы резвяся играет, отвечают девочки. Девочки, кто объяснит, что такое резвяся? Москвина, объясни. Только что Анюта понимала каждое слово в этом стихе, а вот теперь она стоит столбом, испуганно смотрит на учительницу и не может объяснить слово резвяся. Садись, Москвина! Со вздохом говорит Зинаида Петровна. Анюта садится и уже нисколько не любит стихотворения про грозу в начале мая. И не раз Анюта замечала, вопросы Зинаиды Петровны делали непонятным самое понятное, а стихи после того, как их объясняли, становились неинтересными. Под Новый год Дед Мороз положил Ане в чулок орехи, конфеты и маленькую голую куколку. Она принесла все это в школу. «Вот какие подарки мне подарил Дед Мороз». Зинаида Петровна очень рассердилась, ругала Аню и призывала девочек не быть такими глупыми, как эта москвина. Никакого Деда Мороза на свете нет и никогда не было. Когда Аня дома рассказывает про школу, ей почти никто не верит, разве только мама. «Бабушка, — говорит Аня, — нельзя, нельзя белую ленточку в косу. Не разрешает Зинаида Петровна, надо черную или коричневую». «Аня, — отвечает бабушка, — ты чего-нибудь не поняла, но почему же непременно черную?» «Траур у вас, что ли?» «Вот всегда так. Ты чего-нибудь не поняла?» «Бабушка, ну почем я знаю? Зинаида Петровна говорит такой порядок». И никто не верит. Ни дедушка, ни бабушка. Только мама верит. А иногда Митя. Мама вздыхает и говорит. «Ну раз порядок, ничего не поделаешь. А Отыщем коричневую ленточку. Не горю, то. «А она и не горюет. Чего ей горевать? Вот бы ей заболеть и не ходить в школу. Вот это было бы да». В Ташкенте, когда в этом не было никакой надобности, она болела часто, а здесь, в Москве, редко. Да чего ж жаль, если бы кто знал. Когда всем прививали оспу, многие девочки от этого заболели. А она ничуть не заболела и как дура ходила в школу. Эх! Другие девочки ухитряются болеть чуть ли не каждую неделю, а она только раз, когда в больнице вырезали аппендицит. О, это была целая история. Она в больнице вела себя очень хорошо И Мити ей все время говорил «молодец». А Зинаида Петровна ни нипочем не скажет, что она молодец. Какой же толк стараться, если все равно ничего не получается? Сегодня, например, Зинаида Петровна на глазах у всего класса разорвала Анину тетрадь за грязь. Ане очень хотелось плакать, но она не заплакала, стояла и молчала. И все. А бывает, Зинаида Петровна говорит такое, что Анюту дома не рассказывает совестно. Когда Зинаида Петровна посадила Аню на заднюю парту, Митя написал ей записку очень хорошую. «Уважаемая Зинаида Петровна, я уезжаю в командировку и не могу зайти в школу, чтобы поговорить с вами лично. Если можно, посадите Аню ближе к доске. У нее после кори было осложнение на ухо, и она не очень хорошо слышит». Подписался он тоже очень красиво и вежливо. «Уважающий вас, Д. Поливанов». Прочитав записку, Зинаида Петровна сказала Ане. Пусть мать принесет справку от врача. Она не верит Мите, надо же. Этого Аня дома рассказывать не стала. Ей бы непременно сказали, ты чего-нибудь не поняла, Анюта. Она все прекрасно поняла. Зинаида Петровна подумала, что Митя врет. Рассказывать об этом просто-напросто невозможно. И Митя бы обиделся. Нет, зачем было рассказывать. Она и не рассказывала. И осталось сидеть на задней партии. А что такого? Все равно сколько ни старайся, а из троек не вылезешь. И еще Зинаида Петровна донимала Аню за Мите. Кто это Митя? Он мне вместо папы. Тогда зови его папой. Нет, мы его папу убили на войне. Тогда зови его дядей. А он мне не дядя. Кто же он? Митя. И Зинаида Петровна сказала «ну и ну» и пожала плечами. Она чуть что пожимает плечами, но теперь всегда говорит «Твой папа, передай папе». Что ж, в общем, правильно. И вообще на свете все-таки много хорошего. Первое хорошее — каникулы. Аня была на двух елках. Умите в газете и в доме пионеров. В доме пионеров один мальчик очень чудно читал стихи.